План паника. «У вас была какая-то тактика?» «С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался». Александр Несяев. «По дороге в кафе на меня обрушился неожиданный град, заставив перейти с быстрого шага на бег. Да-да, летний град в Иркутске – дело совершенно нормальное. Мерзко-континентальный климат, ничего не поделаешь. Ой, резко-континентальный, простите, оговорился». Ледяные горошины больно били по спине и плечам, а также по ладоням, которыми я пытался прикрыть голову. Усилившийся ветер подгонял меня в направлении очередной встречи с мистической стороной города. В капле волшебства уже собрались знакомые мне лица и морды. Соболёк сидел на стуле, прямо как человек, пил чай, держа кружку в лапе. Бабр сидел там же за столиком, но без стула, а в лапище держал кувшин, при этом забавно оттопырив мизинчик. Головой он практически упирался в потолок, а широкий хвост лежал ковром посреди помещения. Гном Илья Викторович переговаривался с высоким молодым человеком, сидящим ко мне спиной. «Спина и рыжеволосая голова показались мне знакомыми. Я, кажется, уже видел их. В лаборатории. Да это же наш Максим!» Я, не веря, своим глазам подошел ближе и тронул рыжеволосого парня за плечо. «Привет!» Макс обернулся. «О, привет! И ты здесь? Ты что, тоже оборотень?» «А почему я не знал?» Я растерянно хлопал глазами, пытаясь подобрать слова. «Нет, я не... Я тут просто... А ты что, убротень?» «Ну да, а чего бы и нет?» Я мотнул головой, отказываясь верить в происходящее. «Макс? Каким он вообще боком? Так это его дедушка нарисовал тот алфавит во дворе». Аркабалена помахала рукой, приглашая меня за стол. Илья Викторович, нервно стуча маленькими тонкими пальцами по столу, рассказывал. Дело в том, что этого монстра им уже однажды удалось выпустить из тюрьмы. В 1879 году в Иркутске произошел крупный пожар, унесший жизни 11 человек и лишивший крова тысячи горожан. Огонь уничтожил архив губернии, более 10 тысяч книг и множество музейных экспонатов. Здесь гном печально вздохнул, выражая свою скорбь по утерянным культурным ценностям. Потом продолжил. «Гул Нурман — это один из детей моясхары Мангатхай-гора, из единственного глаза которого вырываются адские языки пламени. Думаю, никому не нужно объяснять очевидную аналогию с вулканом. Так вот, мы тогда смогли его поймать и снова заточить под землёй. Надо признать, не без помощи широко известного богатыря Гессера». Описание событий сохранилось на страницах бурятского эпоса, который так и называется — ГСР. Замечу очевидное преимущество устных народных преданий. Они не поддаются коррекции каждого нового правительства при смене человеческой власти и сохраняют большую долю правды, в чем вы лично можете убедиться, прочитав соответствующий эпос. Соболек поднял обе лапы, привлекая к себе внимание. «Да хрен с ним, с ГСРом! Ближе к сути, уважаемый!» «Я правильно понял. Маяс Хара всерьёз вознамерилась снова выпустить своего сыночка, чтобы он сжёг половину города». «Да, похоже на то. Видимо, событие 1800...» «Да что не так с этой Маяс? Зачем я это всё?» — перебил гнома Максим, воздев руки к потолку. Илья Викторович вздохнул и, сохраняя спокойное выражение лица, стал объяснять. «Как говорится в народе, тяжёлое детство, игрушки прибитые к полу». Судя по народным преданиям, коим я склонен верить, их было двое, две сестры. Никто не знает, почему великое первозданное нечто, некая сила, которая создала этот мир, отдала предпочтение другой сестре, но в итоге произошла некоторая несправедливость. Первую, якобы хорошую, отправили управлять небом, а вторую, Маясхару, соответственно, сослали под землю. Не вижу ничего ужасного в подземном мире лично мне там хорошо и уютно но мояз обиделась рожала кучу детей, в том числе до жути страшных и опасных и многие века уже планируют захватить так называемый надземный или срединный мир который принадлежит по-хорошему вообще людям Макс в своем обычном репертуаре попытался пошутить так может ее стоит отвести к психологу пусть проработает детские травмы соболек заржал. «Тю, если каждого психа вылечить, что за жизнь у нас будет? Скокотища!» «Все мирные, добрые, уравновешенные. Так все будет ми-ми-ми-миленько! Буэ!» Зверек довольно точно изобразил кошку, очищающую желудок. Бабр качнул тигриной мордой. «Психологические травмы детства порой служат великолепной почвой для развития в интереснейшую взрослую личность». «Не факт, что личность это получится приятной, но интересной наверняка. Вы бы видели, что таким снится». Пока развивалась эта не совсем понятная для меня дискуссия, я пытался выделить в голове какую-то ключевую точку. Что-то не складывалось и добавляло происходящему солидную долю абсурдности, но я не мог уловить это противоречие. Макс продолжит выяснять. «Так как нам ее все-таки остановить?» Аркабалена предложила. «Мы можем попробовать усыпить город. Бабар, ты же можешь это сделать?» Бабр удивленно вскинул лохматые брови. «И как ты себе это представляешь? Всех одновременно водители уснут за рулем, самолеты без управления рухнут на город, хирурги заснут над вскрытыми пациентами, истекающими кровью. Это и есть твой гениальный план?» «Ну, хотя бы часть жителей. Или сделай так, чтобы у них было время закончить дела. Это лучше, чем массовое самоубийство из-за отсутствия радости жизни». В моей голове щелкнуло. Сошелся пазл. Я понял, в чем все это время была несостыковка. «Мангатхая же питаются радостью жизни. Так на кой черт устраивать апокалипсис местного разлива? Все же будут грустными и несчастными». «Питаются? Кто тебе такое сказал?» «Ну как, ты же сама говорила». Аркабалена снисходительно посмотрела на меня. «Не могла я такое говорить. Они скорее блокируют радость, высасывают, но только для того, чтобы ты впал в отчаяние». «Отчаяние им зачем?» «Затем, что как раз-таки им они и питаются, если можно так выразиться. Они обретают силу в физическом мире, когда подпитываются от людей». Я покачал головой, показывая, что мне всё равно ничего не понятно. Арка вздохнула и попробовала объяснить подробнее. Дело в том, что когда в городе или в Срединном мире, выражаясь нашим языком, в целом и общем порядок и спокойствие, базовые потребности людей удовлетворены, тогда люди поддерживают город. Точнее, они и есть часть города. И когда человек хорошо себя чувствует, у него много жизненных сил, Мангатхай к нему и подобраться не может. То есть перебраться из нижнего мира в средний, материализоваться здесь. А когда всё плохо, человек не защищён, и город тоже. Человеку, у которого заблокированы жизненные силы, радость жизни, остается без защиты. И Мангатхай может его спокойно жрать. Жрать свое любимое блюдо. Горе, отчаяние и страх. Нажравшись как следует, обретя тело в физическом плане, они вполне смогли бы разрушить тюрьму, уничтожить дорожное кольцо на Байкальской, которое сдерживает гул Нурмана. А когда, точнее, если освободится этот монстр, он устроит такое, что страдать будут все. И горевать, и бояться. И на фоне этого ужаса ни у кого не будет достаточной защиты. Вот и всё. Прощай, Срединный мир. Маяс и её детки смогут распространяться по всей земле, жить здесь свободно и пировать. Ну и сам понимаешь, какая жизнь настанет урода человеческого. Получается, что Монгадхай контролируют настроение людей, вводя их в депрессию или что-то подобное. А вы, вроде как силы добра, наоборот, даёте людям жизненную силу и радость. «Так, может, вы просто сделаете это? Измените настроение людей обратно, и все будет хорошо?» Аркабалена покачала головой. «Нет, все не так просто. Невозможно так легко взять и изменить постороннего человека под свой вкус. У людей очень мощная внутренняя сила. Пока человек закрыт, на него никак нельзя повлиять. Пока не захочет, это бесполезно». Мы стараемся создавать события и ситуации, которые выравнивают состояние и настроение людей. Подпитываем их энергией в той мере, в которой они позволяют. Это все, что мы можем. «Люди вообще куда сильнее, чем тебе может показаться. Каждый человек сам себе хозяин и обладает свободной волей. Так же, как некоторые легко излечиваются от состояний, навеянных мангатхаями, так и люди, болеющие депрессией, которые в упор не замечают ничего хорошего вокруг, не увидят и не примут нашего влияния». Ну, «Ладно, допустим, но тогда у меня еще один вопрос». Почему Мангатхай использует вой хорошей и доброй собаки-шары, которые сейчас на светлой стороне, и этот вой работает как действие манготхая? Соболек мерзко захихикал. <свят> «Не хотелось бы тебя огорчать, но заняться всё равно больше нечем. Шара была, есть и остаётся навсегда Мангатхаем». Аркабалена возмутилась. «Бывший манготхай, Она давно уже мой друг!» «А почему это тогда тут её нет, а?» Я окинул взглядом помещение капли. — Собаки действительно нигде не было. Бабр прокомментировал. — Собственно говоря, я и не верил никогда, что Мангатхайи могут меняться. Каждый создан под свои задачи, и поменять свое предназначение никто не в силах. Исчезновение шары... «Вообще многое объясняет, и то, что Маяс смогла вот так просто записать ее голос и вчерашнюю подставу в особняке. Кто предупредил старуху, что мы едем?» «Подставу в особняке?» «Все верно, это была самая настоящая подстава. Так легко поверить, что Маяс случайно забыла дома телефон. Случайно в ее логове был всего один охранник Мангатхай». Я растерянно смотрел на хранителей. В моей голове совершенно не укладывалась эта идея. Это «Да не может быть. Шарбу бы никогда так не поступило. А как давно и насколько хорошо ты знаешь это существо? Она в свое время такое творила. Ох, тебе и не снилось. Жители пары заброшенных деревень в Качудском районе тебя много могли бы рассказать, если бы остались в живых. Аркабалена стукнул рукой по столу, прерывая обличительную речь Бабра. «Не смейте так говорить! Я безоговорочно доверяю жёлтой собаке. Может, наше общение и началось когда-то с конфликта, но она никогда, слышите, никогда не была злой!» Соболь поднял руки, сдаваясь на волю командира. «Овощ в помощь! В смысле, хрен с тобой? Не будем усугуб... усугублять ситуацию бессмысленной перепалкой. Давайте уже ближе к делу. «Как мы планируем остановить нашу милую старушку, жертву родительского абьюза?» Илья Викторович рассуждал. «Когда шара выла последний раз, мы исправили последствия. Никто не умер. Помогли пострадавшим, но их было не так много, всего пара сотен человек. Но сейчас весь город...» Аркабалена попробовала подвести итог. «В общем и целом, задача делится на несколько частей. Во-первых, нужно срочно остановить обзвон. Изолировать людей от телефонов или, наоборот, телефон от людей. Во-вторых, найти и остановить маяз. В-третьих, усилить охрану в подземной тюрьме, чтобы гул Нурман и прочие остались там. Есть идеи?» Илья Викторович отозвался. «С Байкальской мы разберёмся. За это можете не переживать. Дорога останется целой, кольцо мы сохраним. В крайнем случае сами вместо асфальта ляжем». Я предложил... А по первому пункту есть одна идея. Знаете, существует программа по типу «Антиплагиат», которая удаляет похожие звуковые записи из интернета, чтобы песни бесплатно не распространяли. Мы можем использовать запись с телефона как образец и удалить отовсюду. Макс оскалился безупречно ровными белыми зубами. А Может, лучше вообще всю сотовую связь обрушить. Я, кажется, знаю одного оборотня, который может это сделать быстро и в лучшем виде. И про антиплагиат тоже спрошу. Он кивнул лохматой головой в мою сторону. «Только денежка нужна». Соболёк щёлкнул пальцами, и в его лапах появилась запечатанная пачка пятитысячных купюр. Аркабалена неодобрительно покачала головой, а оборотень ловко поймал деньги, переброшенные ему через стол, и поспешил к выходу. «А что делать с теми, кто уже услышал запись?» «Вот их как раз и нужно усыпить. Или вылечить, кого увидим, кого сможем. Бабр, ты поможешь?» «Думаю, да, поработаю с ними. Среди найденных, правда, будут не только заколдованные, но и просто депрессивные личности. Но ведь им наша помощь лишней не будет». «А моя найдешь?» — Бабр пожал плечами. «Вряд ли она будет спать в ближайшее время». «Если мы ее не найдем, все усилия будут напрасны. Не сегодня, так завтра она снова...» Слова Ильи Викторовича прервал скрежет по стеклу. Двери капли волшебства царапали чьи-то когти. Все переглянулись. Аркабалена смело шагнула к двери и впустила мокрую и продрогшую под дождем шару. Град давно перестал, и его сменил самый настоящий летний ливень, несовместимый по объему с возможностями сточной системы города. В кафе все замерли. Шара держала в пасти какой-то яркий буклет. Она осмотрела сидящих в кафе людей и не людей внимательным взглядом своих умных карих глаз и отвернулась со вздохом. В помещении повисла гробовая тишина. Только отголоски музыки ветра доносились из-за плотно закрытой стеклянной двери. Собака стояла, потупившись от влаги, пушистая, когда-то шерсть слиплась, обвисла, с поникшего хвоста капала холодная вода. Шара казалась худой, как и все пушистые псы, когда намокнут. Грустные глаза на фоне уменьшившейся головы казались слишком огромными и выразительными. Меня защемило в сердце. Я поднялся и пошел было к двери, но не успел ничего сказать или сделать. Шара выплюнула бумажку, повернулась, ловко нажала на ручку двери и выбежала под дождь. Мы с Аркой рванули за ней под серое иркутское небо, поливающее город дождем. Но уже через несколько метров стало понятно, догнать её уже нельзя. Стена воды мешала обзору, следы моментально смывались, а быстрые собачьи лапы уже, должно быть, унесли шару на расстояние в несколько кварталов от нас. Пришлось вернуться обратно. соболек поднял влажный буклет и усмехнулся. «Ха, а вы боялись, что не найдёте старушку Маяс. А она вот взяла и сама нам встречу назначила. Готов забиться с кем угодно на сотку, завтра она будет в центре». Листовка легла на центр стола так, чтобы каждый увидел объявление о концерте. Все существа в кафе зашевелились, осознавая увиденное. «Завтра же день города!» — ахнула Аркабалена. Поднялся шум. «Так это, получается, был только пробный обзвон? Значит, самое страшное будет завтра!» «А это логично на самом деле. Где еще можно охватить сразу такое количество людей?» «А что делать со сквером Кирова? И на набережной будет толпа!» Все крики стихли, когда я тихо проговорил. «А еще там будет много техники, усиливающей звук». Как они все расслышали меня, не знаю, но, судя по выражениям лиц и морд, они не просто расслышали, но и представили себе, что может произойти. Аркабалена предложила. «Мы будем дежурить с раннего утра». «Все звуковые установки, громкоговорители должны быть под нашим контролем. А есть способ временно оглушить людей?» «Я бы поговорил на эту тему с кем-то из шаманов. У них вполне может быть в запасе подобное колдовство». Задумчиво проговорил Бабар. Соболек тут же указал когтем на меня. «А за шаманом поедет наш Майдар. Его в общагу пустят. Давай, дуй, уговаривай старушку». Я пожал плечами. Аркабалена передала мне рог, которым вызывала машину. — Держи, она тебя будет слушаться. Я повесил вещицу на шею и спрятал под толстовку. Уточнил. — Сейчас ехать. — Позвони ей для начала, договорись о времени, вдруг она уже ушла с работы. Я глянул на экран мобильного. Уже почти десять вечера, оказывается, мы давно уже сидим здесь. Я набрал личный номер коменды, который сохранился у меня еще со времен отработок в общежитии, и договорился о встрече. Потом вышел из кафе под фразу Соболька «Нормальный план, пацаны вообще ребята!» Я усмехнулся, вспомнив видео, из которого эта цитата. «Интересно, всё-таки Соболь играет роль или правда такой?» Голубая Тойота стояла во дворе рядом с кафе. Я когда-то на первом или втором курсе университета наивно полагал, что могу обзавестись личным автомобилем, подрабатывая во время учёбы в научном институте. Это из той серии, когда в детстве посчитал, что если зарплата у тебя двадцать тысяч в месяц, то за 10 месяцев ты накопишь целых двести тысяч. Примерно так же наивно я посчитал, что через пару лет смогу купить машину, так что смело пошёл учиться на права. Я всё сдал и получил таки заветную корочку. Более того, таскал её с собой везде в обложке паспорта. Но, глядя на старенькую «Тойоту», предполагал, что теория и практика вождения мне в ней совсем не понадобятся. Подойдя к машине... Неуверенно дёрнул ручку. Дверца не открылась. Я попросил «Откройся, пожалуйста». Щёлкнул центральный замок. Я снова потянул за ручку. Ничего. Обошёл вредный автомобиль и попробовал открыть заднюю дверь. Она послушно отворилась. «Ладно, мы не гордые». Сел на заднее сиденье, прикрыл дверцу, с ухмылкой пробормотал фразочку, которую моя тётя периодически говорила, когда ей доставался задний ряд в такси. «Всё правильно. Вип-персоны всегда ездят сзади». Переднее сиденье для водителя и охранника. Тойота недовольно рыкнула мотором, распахнула дверцу и откинула спинку переднего сиденья, выжимая меня обратно на улицу. Я кое-как выполз и примирительно похлопал автомобиль по капоту. Давай уже поедем, а? Шутки шутками, но нас ждут важные дела. Аркабалена велела тебе меня отвезти, слышишь? Я достал из-за пазухи рог и показал машине. Наконец, открылась дверца возле водительского кресла, и я сел на положенное по правилам ГИБДД место. Не успел поднести руку к переключателю скоростей, как он сам передвинулся на «Д», и «Тойота» рванула вперёд. Ну и ладно, сама так сама. Значит, можно пока уткнуться в телефон и сочинить извинительное сообщение для Верочки. Стоило мне выйти из машины, как дверца захлопнулась, и «Тойота», развернувшись, умчалась прочь. Я пробормотал. Лучше бы такси взял. И направился ко входу в родную обитель. В общежитии я сразу спустился в шаманский подвал, как мы и договаривались с Серафимой. По лабиринту коридоров подземелья подземелье меня провел летящий в воздухе голубой огонек. Она уже ждала, сидя возле костра, в деловом костюме, с аккуратной шишечкой из волос на голове, в очках и с бубном, украшенным разноцветными лентами, перьями и бусами. «Заходи, Майдар, присаживайся». Я занял место напротив, прямо на голом бетонном полу. Проследил глазами за дымом. Куда он все-таки здесь уходит? Вытяжки снова не обнаружилось. Я посмотрел на Серафиму и начал рассказывать. Судя по всему, завтра, в день города, моя спланирует масштабное наступление. Там будет много звукотехники, усилителей, колонок, плюс громкоговорители на набережной. Серафима издала странный гортанный звук и ударила колотушкой в бубен. Завораживающий гул отразился от бетонных стен, прошелся дрожью по телу и оставил ощущение пустоты внутри. Она ударила еще раз, потом еще. Пламя в костре взлетало вверх, извивалось и плясало, повторяя ритм. Я завороженно смотрел на огонь и слушал. Не мог ни слушать и ни смотреть. Мир вокруг меня исчезал, темнел. Я погружался в сон, в небытие. В какой-то момент звук бубна пропал. а мир возник снова. Возникло все, кроме звука самого бубна. Я видел, как Серафима поет, как стучит колотушкой, но не слышал. Я обрадованно вскочил. «Так значит, ты можешь!» «Ой, простите, вы!» Я хотел сказать... Звука собственного голоса я тоже не слышал. И даже потрогал рот рукой. Раскрывается ли он вообще? Рот раскрывался, и вибрации связок я ощущал руками. Интересно, надолго ли этот эффект? Я растерянно посмотрел на шаманку. Когда она собирается снимать свое заклятие? Я мотал головой из стороны в сторону, трогал уши и рот руками и, кажется, выкрикивал что-то бессвязное. А как оценить, связанное оно или нет, если ты не слышишь? Наконец не выдержал и подошел к Серафиме вплотную. Схватил ее за рукав и стал жестами показывать то на рот, то на свои уши, стараясь сделать как можно более скорбное выражение лица. Та перестала петь и стучать, улыбнулась мне и щелкнула пальцами. Затем произнесла, «И как ты себя сейчас чувствовал?» «Не очень. А теперь представь, что будет с людьми, если их всех разом оглушить. Паника будет даже поинтереснее, чем отвоя, жёлтой собаке». «Понял. Что же тогда делать?» «Самое лучшее, что ты можешь сейчас сделать, — это пойти спать. Завтра будет сложный день». Телефон у меня в кармане завибрировал. чате под новым названием «В бой идут одни чудаки» появилось сообщение «Общий сбор в 10.00 на сквере возле Иньяза». Я сообщил коменданту информацию, и мы договорились, что завтра утром поедем вместе. В эту ночь старательно пытался поспать, понимая, что завтра понадобятся силы, но сон не шел. В голове крутились все прошедшие события, которые никак не складывались в единую схему, Ну Вот вроде весь вечер вчера в капле обсуждали, разбирали ситуацию по косточкам, но всё равно выходила какая-то ерунда. Шара предала нас. Но, простите, как? Я был с ней в доме моя с Харе. Она привела меня к ребёнку, помогла его вывести. И меня тоже вывела. И вообще, зачем тогда нужен был спектакль с записью Воя? Раз она верна своей мамочке, то могла просто повыть для неё в любой момент». И как мы так легко поверили, что моя Схара просто забыла мобильный дома? Ведь глупость невероятная. Старая мудрая ведьма и вдруг оставляет всю технику, нужную для своего злодейского плана, вот так, почти без охраны, на виду. Приходи и бери. А Вера так и не ответила ни на СМС, ни на звонки. Что вообще с ней не так? Она меня, получается, бросила. Впрочем, сейчас не до личных отношений.